Одно роковое совпадение рождает суеверие, а ложные предсказания люди забывают быстро. Даже в наше время дело доходит до курьезов. Как-то один вполне образованный пожарный прислал целое собрание сновидений, записанных в течение трех лет. Он сообщал, если увижу пожар во сне, то на завтра он будет обязательно. Ему предложили точно фиксировать даты реальных и приснившихся пожаров. Через полтора месяца опять получили письмо, в нем было описано 17 сновидений с пожарами, а в районе за это время ничего не сгорело. Пожарный признал, что его вещи сны были простым совпадением. Впрочем, тревожные и вправду бывают предвестником опасности, но это зависит не от мистических сил, а от конкретных условий. На войне людям часто снилось, их будет мать, зовет по имени, приказывает немедленно встать... Просыпаются неподалеку враг. Чудо? Нет, просто шорох, с трудом уловимый в бодром состоянии, спящий человек воспринимает лучше, и мозг воина, зная, что опасность возможна, бьет тревогу, картина сна словно командует встать. Есть гипотеза, авторы которой считают глубокий сон противоестественным. Наши предки спали не так безмятежно, как мы, активность мозга поддерживалась на более высоком уровне. Ученые проверили предположение в эксперименте. Обезьянам прикрепляли датчики и отпускали на волю. Телеметрия показала, скоро у животных полностью исчезали глубокие стадии сна. У контрольной группы, оставшейся в вольере, сон был по-прежнему глубоким и продолжительным. И все-таки есть множество необъяснимых случаев, возразят ученому. Например, здоровый мужчина, 50 лет, стал вдруг кричать по ночам. Ему снилось, что индейцы снимают с него скальп. Вскоре он умер от инсульта. На другого три ночи к ряду нападали разбойники, нанося раны ножом в одно и то же место. Спустя два дня в области раны обнаружили острый плеврит. Молодая женщина увидела себя в огромных шляпах, которые словно ободы стягивали ей голову. Через какое-то время она заболела менингитом. Касаткин считает, что хотя кажется, что человек во сне себя не контролирует, на самом деле организм непрерывно информирует мозга о своем состоянии. И очень часто эта информация рождает причудливые картины снов. Более полувека он собирал их и сумел разгадать этот тайный язык, понять, какие зрительные образы соответствуют недугам, и различным состоянием Ночной диагноз Еще древние врачи Гиппократ и Гален заметили, что характер сновидений прямо связан с некоторыми болезнями. Они даже ставили диагноз по снам, но он редко был точным. Когда человек заболевает, он видит сны чаще обычного — Они задолго до явных признаков недуга становятся неприятными, порой кошмарными. Война, драки, кровь, сырое мясо, покойники, могилы, недоброкачественные продукты. Мысли во сне тревожны, наполнены страхами, тоской. Невозможно описать все подобные связи. Вот лишь несколько общих закономерностей. При ангине, например, сны очень беспокойные. Картины непременно связаны с горлом, его протыкают саблей. Протягивают через него окровавленную острую ленту. Перед гриппом, катаром дыхательных путей, многие тонут в болоте, плавают в мутной воде, задыхаясь, поднимаются в гору. Иногда покупают сырое мясо, рыбу и беспричинно тоскуют. Иные сцены рождаются при пораженных легких. Неприятные сны связаны с грудной клеткой, дыханием. На грудь наваливают различные тяжести — Одежда узка, жмет в плечах, люди ползут по узкому тоннелю, подземному ходу, который сжимает грудь. При насморке, бронхите, человек долгое время не может вынырнуть из воды и набрать в рот свежего воздуха. У гипертоника сны очень яркие, зрелищные, но всегда тревожные. Перемены они замечают раньше других, чувствуют болезнь за 2-3 месяца до диагноза врача. Но подобные сны видят и совершенно здоровые люди. После кошмаров ничего не случается. Это справедливо, но с одной поправкой. После бурных событий дня, ссор, семейных неурядиц и здоровому приснится что-то тревожное, но никогда дважды. А при недугах сны назойливые, однотипные, повторяющиеся в мельчайших подробностях, они буквально одолевают человека. Но как только болезнь проходит, ночные картины принимают обычный характер, а главное, из них исчезают сцены, связанные с местом поражения.